От автора. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был со мной, всем тем, кто поддерживал, пока книга писалась, и тем, кто прочтет уже готовую. В жизни много хорошего, но и плохого не меньше. Не отказывайте себе в маленьких радостях. Если хотите верить в сказки, верьте. И главное, любите. Любите тех, кто рядом с вами, своих родных и близких. Говорите им об этом, обнимайте. Любовь – это маленькая магия, существующая в реальности. Она помогает справиться с тоской, с бедой и неприятностями. Пока мы все вместе и верим в эту нашу магию, все будет хорошо.